Леонелю, тому, кто нашел дверцу к этой истории и зачастую знал про нее больше меня, моему изобретательному другу и подсказчику, незаменимому поту и эту сторону зеркала, а также Оливеру, тому, кто неустанно обрежал эту историю в английские платья, дабы британец и немец легко могли рассказывать ее вместе».